Глава десятая. Урсул и Ирма не подозревали о моих метаниях. Они просто выполняли свой долг, оберегали меня, делали все, что я просила. И пока я мучилась в размышлениях и догадках, дракон преодолел расстояние, отделявшее графство до да от сердца Дагры. Под нами снова была мертвая разрушенная столица. Не знаю почему, но никто ее никогда не величал иначе. Словно и не было собственного имени у этого города. Столица. Просто столица. Ведь людям, запертым в кольце гор, неведомы были названия столиц иных государств. Мы и стран-то не знали и того, сколько их всего на карте мира. Драконы всё ещё бились с крылатыми тварями, восставшими из чёрной смолинистой субстанции. Только вот бой был не в пользу жителей этого мира. Напавших было слишком много, и они не умирали, а превращались обратно в породившую их жижу. «Калаханы видите? А Дарио крикнула я, обращаясь одновременно к обоим своим спутникам. Урсул кружил в стороне, не снижаясь кипящей над храмом неумолимой битве. «Справа!» — дернула меня за локоть Ирма. И я увидела Дара. Хотя всего лишь единожды довелось мне лицезреть его другую ипостась, серо-голубого, словно выточенного из халцедона дракона. Но я его узнала. Он крутился, буквально облепленный со всех сторон темными силуэтами. «Урсул!» — вскрикнула я. Мой телохранитель понял, о чем я просила, но не двинулся в ту сторону. «Мне приказано сберечь вас любой ценой. Любой». «Если вмешаемся, вы можете пострадать». Я затаила дыхание, прикрыла глаза на мгновение. «Вот так, Рами, А ты думала, что удастся не воевать и не убивать?» «Дарио говорил мне это неоднократно. Или ты, или тебя. Я выбираю нас». Пока мы летали в графство до Срезей, здесь, похоже, снова бесчинствовала и взрывалась черная субстанция. На этот раз не выстоял и храм неумолимый. Сейчас он демонстрировал нам свое развороченное нутро. «Урсул, пикируй прямо в центр развалин храма!» Мысленно обратилась я к телохранителю. Тот, не ожидав, что я умею общаться ментально, дернулся в воздухе и отчаянно замахал крыльями, выравнивая полет. «Немедленно!» «Я не могу, приказ!» «Мир умрет, Урсул, и мы умрем все!» «В мертвом мире что мне делать живой?» Я чувствовала его эмоции. Сопротивление, понимание, отчаянная надежда, боль утраты. Там, на земле, лежали тела погибших. Вероятно, среди них были и те, кого он знал долгие годы. Возможно, друзья, соратники. Надавив ментально, чтобы он понял, что я не шучу, что это действительно нужно сделать, я тут же отпустила его, и перевела взор на своего друга, на того, кто совсем недавно признался мне в любви, на того, кто считал меня своим сокровищем. Мои губы беззвучно шептали слова, которые шли из души, а пальцы перебирали невидимые для всех струны волшебства. «Мне нужно успеть на них сыграть, чтобы спасти жизнь Дарио. Я должна торопиться. Не хочу узреть в реальности то, что уже видела во время нашего поцелуя». Разноцветные ленты рванули к серо-голубому чешуйчатому ящеру, ведущему схватку с целой стаей существ иной реальности. Не знаю, что предстало перед глазами других, а в моем зрении эти ленты смыли черных тварей, словно мощные струи водопада. Дарио завертелся, выдыхая огонь и не понимая, что вдруг произошло. Его тело было в крови, бока разодраны, но он жив и тут он увидел нас уж кто кто а лорд шедл хорошо знал как выглядит в драконе ипостаси представленный ко мне телохранитель издав трубный рев дар забыв про все на свете рванул к нам а мы уже пикировали в сердце храма пока я помогала своему дракону урсул выполнил мой приказ мы буквально упали в развалины Центральный зал с уцелевшими колоннами, которые сейчас торчали обуглившимися свечками и смотрели в небо. Крышу уже полностью снесло взрывной волной. И страшные лики чудовищных, гротескных фигур, украшавших стены, скалились на нас, освещенные солнцем, чего не было никогда с момента их создания. — Куда дальше? — громко спросила Ирма. Она уже стояла с оружием в руках и быстро осматривалась. Те ни о чем не спрашивала, она выполняла свою работу, охраняла хозяйку, куда бы та ни шла. «Прости, Ирма, прости». Справа от меня вставал на ноги высокий сильный мужчина. Процесс превращения у драконов мгновенен, и Урсул уже вытаскивал меч. «Нам нужно в подвал, там, за алтарем». Указав направление, я торопливо скинула с плеч сумку и сломанную гитару, которую не успела снять на кладбище из-за поспешного бегства. И мы рванули со всех ног, перескакивая через обломки, поскальзываясь на каменной крошке, усыпавшей мраморный пол, спотыкаясь о попавшиеся под ноги куски черепицы с крыши и об отколовшиеся колон фрагменты барельефов. Там за спинами уже приземлился Дарио, проследивший наш стремительный полет. Я видела его краем глаза. Он жив. Догонит и задаст вопросы, будет орать на меня. Но это потом. А сейчас медлить нельзя. Мы уже вбежали в дверной проем, ведущий на лестницу. Ступени вели вниз, нам как раз туда. Дар догнал нас в тот же момент, когда впереди неожиданно преградила дорогу группа людей. Неужели? Единственные живые существа, кроме драконов, которых мы увидели в Дагре, с той минуты, как прилетели. Несколько вооруженных стражей, всегда служивших при храмах, и сами сестры неумолимой. Две женские фигуры в графитово-серых балахонах стояли, сложив перед собой руки, спрятав их в широких рукавах, а из-под низко надвинутых капюшонов были видны лишь подбородки. Стражи шагнули вперед, только... «Это трупы!» — рыкнула Ирма, принюхавшись. Она была права. Стражей не были живыми, как мне сначала показалось. Их тела двигались, но при этом были мертвы. Как такое возможно? Нежить? Реми, придушу паршивку! Ты должна была сидеть в безопасности в Тиаре!» Завопил сзади Дар и буквально зашвырнул меня себе за спину. Я даже моргнуть не успела, как уже стояла за ним, а мой дракон продолжал орать, нецензурно выражая свое отношение к курсулу и Ирме за то, что пришли сюда и притащили меня. Впрочем, эти крики не мешали ему орудовать мечом. Плечом к плечу с Урсулом они защищали нас. Ирма уже успела скользнуть ко мне, предоставив поле боя мужчинам. Ее задача иная — оберегать меня, а не лезть в схватку. Стражи сестер неумолимы уже были покойниками, но умения свои сохранили, и извенела сталь. Только беда в том, что мертвецам не страшны раны, они не чувствуют боли, не замечают порезов, да и кровь из них не течет. А учитывая количественное преимущество наших противников и ограниченность пространства на лестнице, нас стеснили обратно в зал. Мы с мы не лезли под руку, отступали держать в стороне, чтобы не мешать, и напряженно следили за боем. Я первой заметила, что сестры неумолимой скинули капюшоны, и обе повернулись ко мне. Почуяли магию. Но драконы тоже маги. Почему объектом интереса стала именно я? Попятившись, встретилась взглядом с одной из женщин и вздрогнула. Ее глаза были абсолютно черными, без белков, радужки и зрачков. В глазных впадинах будто поблескивала черная смола, такая же, как та, что вытекала из стен храмов и часовен неумолимой и превращалась потом в жутких клыкастых монстров. Оторопев, я перевела взор на другую жрицу. В ее глазницах то же самое. «Это уже не люди. Я не знаю, кто или что...» но точно необычные смертные человеческие женщины, но и неожившие трупы, как заступившие нам дорогу храмовые стражи. И тут одно из существ улыбнулось, открыв абсолютно черный рот с черными же зубами и тонкий длинный язык тоже черный выскользнул наружу как у змеи, даже кончик такой же раздвоенный. Ирмат неожиданности. Выругалась столь витиевато, что ей бы аплодировали разбойники, с которыми мне доводилось встречаться во время странствий. Схватив за руку, тень дернула меня назад и загородила собой. А то, что когда-то было жрицей богини смерти, развело руки в стороны, словно открывая объятия. И я даже не поняла, а почувствовала, что сейчас что-то произойдет. «Дар!» — крикнула истошно а сама немедленно принялась плести нити волшебства, шепча стихотворные строки. Медленно! Как же все медленно! Я не успела. Слишком увлеклась наблюдением за одной из жриц и выпустила из виду вторую, а она неведомым образом вдруг оказалась подле нас. Как? Я не понимаю! Она же еще сотую долю мига назад стояла там, на расстоянии нескольких метров, Но сейчас уже рядом с нами, а ее рука прямо в груди прикрывшей меня оборотницы. С моих пальцев уже рвались разноцветные ленты, губы заканчивали шептать последние слова, а тело моей уже подруги, моей верной спутницы, оседало на пол. Грудная клетка тени была разворочена, а ее окровавленное сердце осталось в руке окаменевшей в то же мгновение жрицы. Они все окаменели и ожившие трупы стражей застыли в нелепых позах, и обе сестры неумолимой, одна напротив, за разделяющими нас стражами и драконами, вторая возле меня, а я упала на колени возле тела девушки, отдавшей свою жизнь, защищая меня. «Ирма, Ирма, как же так? Ты ведь подпространство, ты бы...» Меня колотило, голос не слушался, даже дышать было больно. Реми попытался меня оттащить Дарю. «Уходим, малыш!» «Дар! Все не так! Она не должна была так! Позже! Не сейчас! И не здесь! Я...» «Леди! Вы говорили, что нам нужно вниз!» Урсул не испытывал ни ко мне, ни к Ирме теплых чувств. Для него мы были лишь частью работы, соратниками. А потому он и мне не позволил впасть в истерику. Вздёрнул за шкирку, не обратив внимания на рык Дарю, тут же дёрнувшего меня к себе. «Рэми!» — встряхнул меня мой дракон. «Вниз, да!» — выдохнула я, прикрыв глаза. Лишь слёзы катились по щекам. «Дар, нам надо вниз, к порталу, который открыли жрицы смерти. Его необходимо закрыть. Закроем этот, схлопнутся остальные по всей Дагре». «Откуда ты это знаешь?» С подозрением спросил он и бросил яростный взгляд на Урсулу. Где вы были? Куда летали? Просто знаю, дар. Я ситхи, частица души этого мира, единственная оставшаяся. Урсул сдавленно булькнул. Не знал к какому народу я принадлежу, иначе с чего так выпучил на меня глаза и открыл рот. Впрочем, воинам не свойственно показывать эмоции, и он быстро взял себя в руки. «Держись за моей спиной», — скомандовал Дарю. Один шаг, он сгреб меня и впился в губы отчаянным поцелуем, таким, словно он последний. Мы шли вниз, вниз, вниз, оставляя за спиной изрубленных стражей, которые были ходячими мертвецами, но все еще выполняли свою работу, не пропускали посторонних в сердце храма. Мы потеряли счет лестничным виткам, так же, как и количеству тех, кто пытался нас задержать. Когда-то сильных молодых мужчин, служивших сестрам неумолимой верой и правдой. И самих сестер, которые тоже уже перестали быть живыми людьми. Вообще людьми. Все те же черные непроницаемые глаза, из которых на нас смотрело нечто чуждое, опасное, разумное и голодное. «А я предала свою суть». Суть своего народа — не убивать. Или по отношению к жрицам, таким, какие они сейчас, это не считается? Только отчего же я испытывала эту ненависть, сжигающую ярость и жажду мести? Нет, не быть мне уже никогда истинной ситхи, миролюбивой, светлой, ясной носительницей доброго волшебства. Я все-таки сломалась, в моей душе уже не осталось умиротворения». «Ситхи несут свет, говорите? Несли когда-то давно. А я последний ущербный осколок души этого мира. И моя душа такая же, как этот мир, ожесточенная. И все, что я хочу, отомстить, как когда-то мечтала покарать Гаспара, сейчас я так же сильно жажду расквитаться с тем созданием из иной реальности или пространства, которое убило Ирму и пыталось убить нас». Мои амулеты срабатывали так часто, оберегая от пытавшихся не пропустить нас защитников храма, что щиты становились все слабее, а заряд заканчивался. И я уже не только плела волшебство, но и как мои спутники орудовала кинжалом. То ли мне не хватало сосредоточенности и опыта, то ли просто мое волшебство не распространялось далеко в этом конкретном месте, то ли ожившие мертвецы не являлись частью реальности этого мира. Но мне не удалось очистить сразу весь наш путь. Лишь столкнувшиеся с нами группы превращались в камень, да и то не сразу. И мы спускались дальше до следующего отряда, вставшего перед нами с оружием в руках. «Да сколько же их здесь!» — прорычал Урсул, отбиваясь мечом от высокого широкоплечего блондина, бывшего при жизни настоящим красавцем. «Вниз!» — крикнул мне Дарио. Я резко присела на корточки, а над моей головой просвистел клинок. Заветные слова, яркие разноцветные линии, рванувшиеся с моих пальцев, и благословенная тишина. Лишь наше надрывное дыхание. «Урсул, ты ранен!» От усталости перед глазами плавали круги, и сфокусироваться на телохранителе удалось не сразу. «Пустяки!» Тяжело привалил он к стене. Перевяжи, бросила я взгляд на Дарью. Минуту отдыхаем. С трудом встала на ноги, чувствуя себя развалиной, словно я древняя старуха. Обернулась и вскрикнула: "Эльф! Дар, это эльф, не страж, они-то все люди. Мужчина, пытавшийся меня убить со спины, смотрел в никуда каменными зрачками." а из его растрепавшихся волос торчали длинные уши. «Невозможно!» — прохрипел Урсул. «Эльфы не поддаются внушению, его не могли переманить на службу». Адар уже скользнул к представителю дивного народа, обежал его внимательным взглядом, обошел вокруг статуи и витиевато выругался. «Что?» — задала я вопрос. «Некромантия!» «Это зомби, как и остальные. Ждите». Он быстро взбежал вверх на несколько пролетов. Чтобы не терять время, я проковыляла Курсулу и принялась помогать ему перевязывать руку. «Уходим!» — ворвался спустя минут удар. «Там идет целая армия поднятых мертвецов, причем наших, выходцев из Тьеринды. Преграду сделать не из чего, так что у нас дорога в один конец». У меня опустились руки а Дарио уже раздавал команды. Реми, твоя задача — сотворить невозможное. Соберись, не отвлекайся. Преврати их всех в... Урсул, бери ее на руки, головой отвечаешь. Я пойду первым. Бегом!» «Знаете, очень трудно творить невозможное, болтаясь на плече высокого мужчины, который мчится по лестнице вниз. Что делал впереди Дар, мне не было видно». Я безостановочно шептала и напевала. Голова кружилась от прилившей к ней крови и от мельтешащих стен. Звон в ушах больше не походил на комарийный писк. Скорее уж, это непрекращающийся колокольный набат. Нас догоняли, обращались в камень, напиравшие сзади, спихивали статуи вперед, перепрыгивали их и опять пытались нас догнать. Да что же это такое? Ширина подземной лестницы была такова, что не позволяла образовать затор. Кто и когда создал это немыслимое убежище? Мы, наверное, уже добрались до центра мира. Кажется, даже гномы так глубоко не закапывались. В какой момент все закончилось, и наш нереальный забег прекратился, я даже не поняла. Просто вдруг очутилась на ногах и едва не рухнула на пол. Хорошо, что Урсул поддержал. Проморгавшись и восстановив равновесие, я огляделась. Дарио был весь залит кровью, глаза бешеные, одежда больше похожа на лохмотье Урсул выглядел чуть лучше, так как шел вторым. «Что дальше?» Прокашлял Дар и вытер окровавленное лицо рукавом. Я же медленно обернулась и увидела то, к чему так стремилась. Колодец. Самый обычный каменный колодец. Такие всегда делают в подвалах замков и монастырей, чтобы продержаться в случае военной осады. Только вот в магическом диапазоне этот колодец выглядел чёрной пространственной дырой. — Смертью пришедшая? — пробормотала я, снимая с шеи трясущимися от усталости руками подвеску, вытащенную из саркофага отца. «Что — Что? — не понял Дар. — Реми, это на каком языке? «Или заклинания?» Только тут я поняла, что произнесла слова на древнем языке ситхи. Не обернувшись даже, я медленно направилась к вратам вторжения, к источнику всех бед. От внезапно пришедшей мысли меня будто молнией ударило. «Это же не просто портал, это еще и источник. Источник тьмы, неведомым образом возникший тут» хотя в нашем мире ничего подобного быть не должно. А уже через него к нам пришло то, что пришло. Реми, что ты задумала?» Догнал меня мой дракон и легко взял под локоть. Какой же он молодец! Верит в меня. Не понимает, что управляет моими поступками, но поддерживает и защищает. «Дар! Этот мир умирает!» «Давно умирает, с момента ухода ситхи. Слишком много зла и бед. В Дагре тут все закапсулировалось. Не помню, по чьей воле, а это...» — кивнула на колодец. «Источник тьмы. Та черная жидкость снаружи — это квинтэссенция тьмы. Понимаешь?» «Что за чушь, леди?» — каркнул подошедший сзади Урсул. «Как вы можете что-то помнить?» «Вам сколько лет, девочка?» «Заткнись». Негромко оборвал его дар. «Что дальше, малыш?» «Это уже мне». «А дальше надо уничтожить этот источник, и тогда вы сможете жить дальше». «Вы?» «Исконные жители этого мира, и вы, драконы, пришедшие когда-то извне и оставшиеся навсегда». «Что за чушь? Драконы ниоткуда не приходили?» «Мы испокон веков тут живем», — буркнул Урсул. Дарья уже напрягся, цепко схватил меня за плечо, развернул к себе, вглядываясь в глаза. «Ты была там», — понял внезапно. «Ты вошла». И «Язык! Это язык ситхи?» Я криво улыбнулась. «Нет уже смысла что-то отрицать. Сейчас все закончится». Точнее, все заканчивалось в этом зале в моем видении. Правда, Ирма погибла иначе, чем я видела. Позже, не там и не так. Жаль, что я лишь сейчас поняла причину этого. Мой короткий шаг назад во времени, всего лишь сутки, чтобы скрыть пребывание в городе государстве моего народа, сдвинул ход событий. Не сильно, но сдвинул. «Поэтому вроде бы всё идёт примерно так, как я видела в источнике мира, но немного иначе. Почему Селиария не предупредила меня об этом? Мне казалось, что сейчас-то я знаю уже всё, что необходимо. Но вот подишь ты. Мелочь, пустяк. Несколько часов отмотанное назад, и временной поток слегка изменился, а события пошли чуть-чуть по-другому. «Поцелуй меня» прошептала я, глядя в желтые глаза. Сзади озадаченно хмыкнул Урсу. А мои губы уже накрыли сухие, жесткие и горячие губы Дара. Первый поцелуй остался в памяти вкусом пепла, последний — пах железом и кровью. «Помни меня, Дар!» Оторвавшись от него, я всхлипнула. «Помни меня! Несмотря ни на что, помни! Я вернусь!» «А ты помни!» Непонимание, страх, вырвавшийся из-за ментального щита, скрывающего эмоции. Грохот тела за спиной. «Это мгновенно умер Урсул, я знаю. Прости и ты, мой дракон, мне жаль!» И, оттолкнув Дарью, я шагнула к колодцу, из которого чернильным пузырем вспучилась первородная тьма. «Смертью пришедшая, жатву собравшая!» «Откуп бери! Уходи!» — на ходу говорила я на древнем языке, который больше тысячи лет не звучал в этом мире. Время — странная субстанция. Оно то мгновенно летит, то замедляется, и миг длится вечно. Сейчас как раз такой случай. Последний шаг — судорожный порез кинжалом по ладони, и черный, как та самая тьма в колодце, кабошон обсидиана, на зачарованном кулоне, оставленном Альендой Шахарт, залит моей кровью. Замах, бросок, немыслимо длинный его полет в источник тьмы. Вот пузырь вспучился еще больше, промялся от влетевшего в него артефакта, булькнул. И нереальный по взрыв. Отброшенная взрывной волной к стене этого подвального помещения, практически размазанная по ней, контуженная и оглохшая, я отстраненно наблюдала за творящимся хаосом. Сработали мои последние амулеты, сережки, купленные у старого мастера. Они последние держались, все остальные уже выгорели и осыпались прахом. Даже два перстня, которые служили мне дольше всех, и спасли однажды от нападения сестер неумолимой. Тогда они отразили магическую атаку, не пострадав, Сейчас нет, так же, как и все прочие магические безделушки. Серёжки, чьи свойства я так и не успела узнать, выстояли во время нашего нелёгкого пути вниз, но сейчас и они, похоже, превращались в прах, последним своим усилием сохранив мне жизнь. В сердце была пустота. Оно уже даже не плакало. У моих ног лежал Дарио, глядя мёртвым взглядом в потолок. А я была не в силах присесть и опустить ему веки. Не могла. Потому что если сделаю это, то уже никогда не смогу забыть. Пусть она останется живым хотя бы в моей памяти, в моем разуме и в моих глазах. Подожди, Дар. Я вернусь. Я все исправлю. Сухое колкое рыдание все же вырвалось из груди. Ненавижу. «Ненавижу этот мир, не хочу оставаться здесь, не желаю снова проходить через весь этот кошмар, но у меня нет выбора, точка невозврата пройдена. Я могу уйти прямо сейчас в иную реальность, так же, как и другие ситхи, прожить свою вечность вдалеке отсюда. Я уничтожила источник тьмы, которая перед этим уничтожило целое королевство и всех, кто был мне дорог». «Никого не осталось и ничего. Только зачем мне такая вечность?» И губы уже шептали последние слова нужных чар. «Шаг назад от исчезающих щупалец стихий, пытающихся дотянуться до меня, чтобы убить, как и всех остальных. Здравствуй, прошлое!»